И вот разведчики уже несколько часов в пути. Они миновали много городов федерации, высоко возносящихся к небу и деревьям. Дочерние города династии Ни: Йоди Лубекан, самый большой производитель зерна, Жиулекан. ч и л е г о н ы у б и й ц ы два года назад победили коалицию термитников Юга Зедибейна-Кан, з н а м е н и т ы й своими химическими лабораториями, где производится сильно концентрированная боевая кислота, Ливиу-Кан, где кошенильный спирт имеет чрезвычайно ценный вкус смолы. Рыжие муравьи объединяются не только в города, но и в коалиции городов. Сила в единстве. В юрских горах можно встретить федерации рыжих муравьев, состоящие из 15 т ы с я ч муравейников, занимающие поверхность в 80 гектаров, общая численность населения которых выше 200 миллионов особей. Белокан еще не достиг такого уровня развития. Это молодая федерация, ее первая династия была основана 5000 тысяч лет назад. Местная легенда гласит, что когда-то в эти края случайно забрела молодая девушка, заплутавшая в ужасную бурю. Не зная, как вернуться домой, она о с н о в а л а с ь здесь Белокан, а Белокан породил федерацию и сотни поколений королев династии. Ни. Первую королеву из этой династии звали Белокиуклуни, что означает потерявшийся муравей. С тех пор все королевы, занимавшие центральное гнездо, брали себе это имя. Пока Белокан состоит из большого центрального города и 64 д х дочерних федеральных городов, разбросанных вокруг, е но он уже заявляет о себе как о самой серьезной политической сирии в этом районе леса Фонтенбло. Пройдя союзные города, оставив позади Ла Шалакан. Самый западный город Белокана. Участники экспедиции подходят к небольшим пригоркам. Это летние гнезда или аванпосты. Они еще пусты, но номер 327 знает, что скоро война и охота з а п о л н я т их солдатами. Они идут прямой линией. Отряд проходит бирюзовую прерию и холм, о к а й м л е н н ы й чертополохом. Они покидают охотничью территорию. Вдали на севере уже виден вражеский город Шигаипу, но его жители пока еще спят. Они идут дальше. Почти все живое вокруг них еще погружено в зимнюю спячку. Кое-где только несколько непосед высовывают головы из нор. Завидев рыжие доспехи, они б о я з л и в о прячутся обратно. Муравьи, по правде говоря, не славятся дружелюбием, особенно когда решительно идут вперед и вооружены до самых усиков. Теперь участники экспедиции дошли до границ знакомых земель. Тут нет ни одного дочернего города, ни одного ванпоста на горизонте, ни одной тропинки, прорытой заостренными лапками, только несколько почти неуловимых следов, запахи которых говорят о том, что когда-то здесь прошли белоканцы. Они колеблются, окружающая их растительность. Не значится ни на одной о б о н я т е л ь н о й карте. Она смыкается над ними темной, не пропускающей свет крышей, похоже на то, что эта вегетативная масса с вкраплениями животного присутствия хочет взять их в плен. Как сказать им о том, чтобы они туда не заходили? Он снял пиджак и расцеловал свою семейство. Уже закончили все разбирать? Да, папа. Хорошо. Кстати, вы кухню увидели? Там в глубине есть дверь. Я как раз хотела с тобой о ней поговорить, сказала Люси. Это должно быть подвал. Я попыталась ее открыть, но она заперта на ключ. Там есть большая щель. Насколько можно увидеть, там очень глубоко. Надо чтобы ты сломал замок. Хоть на что-то сгодится муж слесарь. Она улыбнулась. Он заключил ее в объятия. Люси и Джонатан были вместе уже тринадцать лет. Они познакомились в метро. Какой-то хулиган от нечего делать бросил в вагон с л е з о т о ч и в у ю бомбу. Через несколько минут все пассажиры очутились на полу, захлебываясь к а ш л е м и и слезами. Джонатан и Люси упали друг на друга. Когда они пришли в себя, Джонатан предложил Люси проводить ее домой. Потом он пригласил ее посетить одну из своих первых коммун, которая обосновалась в пустующей квартире недалеко от северного вокзала. Через три месяца они решили пожениться. Нет. То есть как это нет? Нет, мы не будем ломать замок и не будем пользоваться этим подвалом. Не надо больше о нем говорить, не надо к нему подходить, а главное не надо думать о том, как его открыть. Ты шутишь? Объясни, в чем дело. Джонатан не придумал веской причины для запрета подходить к подвалу и невольно получил результат обратный желаемому. Его жена и сын теперь были заинтригованы. Что он мог поделать? Сказать им, что вокруг дяди благодетеля существовала некая тайна, что он предупредил их о некой опасности, связанной с подвалом? Это было не объяснение.